Глава двадцать пятая. Лану. Эпиграф. Фенест. «Этот человек не ногой сморкается». Добинье, Барон Фенест. Осаждённые только что произвели удачную вылазку против ближайших осадных сооружений католической армии. Они засыпали многие траншеи, опрокинули туры и убили сотню солдат. Отряд, имевший такую удачу, возвращался в город через Тодонские ворота. Впереди шел капитан Дитрих с отрядом стрелков, которые, судя по тому, какие воспаленные у всех были лица, как все запыхались и просили пить, не щадили себя.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 Его кераса была помята пулей, и лошадь ранена в двух местах. В левой руке он держал еще раздряженный пистолет, а посредством крюка, который вместо руки торчал у него из правого наручника, он управлял поводом. «Дайте пройти пленным, друзья мои!» — восклицал он поминутно. «Будьте человечны, добрые рошельцы, Они ранены и беззащитны, они больше не враги нам!» Но черня отвечала ему диким воем, «Петлю по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 «Вам лучше известно, чем кому бы то ни было, господин Голова, как недостаточен у нас провиант. Пороху очень мало. Я принужден запрещать стрелкам далекий прицел». «Монтгомери нам пришлет его из Англии», — ответил Голова. «Огонь с неба не зайдет на головы попистов, сказал пастор. «Хлеб с каждым днем дорожает, господин Голова». «Со дня на день мы можем увидеть английский флот, и в городе возобновится изобилие».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 Мержи, присутствовавший при этом, собирался проучить Лапласа так, чтобы тот долго помнил, но Лану его удержал.